Глава 2. Комиссия по атомной энергии объявила о начале расследования почти через три месяца после аварии. Заметка затерялась среди более важных объявлений на страницах Elgin City News и Daily Press. В обеих газетах приведены одинаковые сообщения. Каэ расследует радиационную аварию. Элджин, 20 августа. Срочно. Комиссия по атомной энергии завершила расследование аварии в National Motors, повлекшей за собой распространение радиоактивной пыли в городе Элджин. Как сообщил сегодня на пресс-конференции директор службы радиационной безопасности доктор Эдгар Макмаун, утечка радиоактивного вещества произошла в результате разрушения дефектной гранулы Иридия-192. Во время аварии радиоактивное вещество незаметно проникло из горячей лаборатории через трубопровод вентилятора в небольшой соседний кабинет, где она попала на обувь старшего лаборанта Макса Прагера, который перенес ее в автомобиль Барни Старка, скульптора, изготовителя глиняных моделей из отдела художественного конструирования. Позже мистер Старк перенес пыль из своего автомобиля к себе домой, распространив ее и по всему городу. В течение последнего месяца сотрудники службы радиационной гигиены вместе с работниками службы радиационного контроля из Огайо произвели дезактивацию в различных местах Элджина, Хамтрамка и центральной части Детройта. Хотя специалисты все еще работают в Элджине, начальник выездных бригад Луис Гарсон заверил журналистов, что большая часть радиоактивного вещества уже удалена. Мистер Энгстрем из научно-технического и опытно-конструкторского центра и Дженсел из Каэ в совместном заявлении объяснили, что подробности аварии скрываются для того, чтобы обеспечить службе радиационного контроля возможность работать беспрепятственно, что было бы весьма затруднительно в случае, если бы вышеупомянутые подробности были оглашены преждевременно. Мэр Финни заверяет жителей Элджина в том, что в настоящее время общественной безопасности больше ничто не угрожает. Барни не был готов к тому, что после публикации этих новостей город охватит массовая истерия. Телефон начал трезвонить с позаранку, и им с Карен приходилось по очереди отсылать всех звонивших в справочную службу радиационного контроля. Однажды, Августовским утром, обещавшим по заверениям Мичиганской торговой палаты погожие выходные, местные радио- и телевизионные ведущие объявили, что телефонные линии по всему городу перегружены. Телефоны обрывались в редакциях газет, городском отделе здравоохранения, мэрии, торговой палате, службе парковки. У всех, кто мог располагать хоть какими-то сведениями об аварии или дать полезный совет. Скажите, куда обратиться за лечением или что мне делать? Я сидел в автобусе рядом с парнем, который, насколько мне известно, работает в National Motors. Послушайте, я пытаюсь дозвониться битый час. В конце прошлой недели я проезжал мимо центра, и мне хотелось бы знать, так вот, у меня вдруг случилась перегрузка аккумуляторной батареи, хотя ничего подобного у меня раньше не было. Где мне выяснить, попала эта гадость в мою машину или нет? Может, я подцепил ее колесами или чем еще? Я точно знаю. Мы гостили у Боба Халлика, а его родственник работает в National Motors, и теперь вот у меня болит грудь, причем обе, как будто в меня воткнули радиоактивные иголки. Но ведь это срочно. У меня есть совершенно секретная информация. Это все происки коммунистических агентов. Они гоняются за мной уже целый год. Какой-то домохозяюшке хотелось узнать, не опасно ли ей теперь прикасаться к наружному подоконнику. Какой-то отпускник осведомлялся, не заражены ли озера в округе. У какой-то дамы собака стала вести себя странно. Может, она подцепила радиацию от других собак? — Это все из-за радиации? — спрашивал какой-то фермер. — Стоит такая погода, не по сезону. Десятки звонков поступали из соседних городов. Люди справлялись о возможном выпадении у них. Один мужчина, звонивший по параллельному телефону из своего бомбоубежища, где он затаился с женой, тещей, четырьмя детьми и винтовкой, чтобы отгонять непрошенных гостей, желал знать, будет ли объявлено, что опасность миновала, и можно выбираться на свет Божий. Каждый, кто был знаком с сотрудниками научно-технического и опытно-конструкторского центра, а также отдела художественного конструирования, или кто лично знал Старков и видел, как к ним приезжают автофургоны службы радиационного контроля, теперь считали своим долгом позвонить им домой и выразить свое соболезнование по поводу случившегося. «Ну, как вы там? И что, по-вашему, будет дальше? И надо ли чем-нибудь помочь? И... Ну да, вот еще что...» «Глупость, конечно, но мы были у вас дома месяца два назад, помните? Так может, понимаете, у нас же дети, и мы сидим как на иголках. Что, если... Ну, вы, конечно, понимаете». «Да, конечно. И единственное, что остается, так это обратиться в отдел здравоохранения или радиационный контроль и обследоваться». Следы радиоактивности большей частью удалены, и в Кае заверили, что вряд ли кто-то из посторонних, кого не обследовали, мог подвергнуться серьезному заражению. А мэр выступил с обращением к горожанам, в котором призвал всех вести себя примерно, сохранять спокойствие, не обращать внимания на неправомочные заявления от неуполномоченных граждан и пресекать всяческое распространение панических слухов. Так что самое лучшее — пройти обследование. Быстрый медицинский осмотр. И только. Да, это безболезненно. Нет, совершенно бесплатно. Радиационный контроль оборудовал в Элджине с полдюжины пунктов осмотра и призывает всех звонивших посетить означенные пункты и пройти обследование в ближайший же день. Накануне ночью начали ставить ограждения. В 6 утра они опоясали зараженный квартал и охватили несколько соседних. На главной улице образовалась дорожная пробка, и автомобили разворачивали на площади National Motors. Распространялись листовки с резолюцией, выпущенной накануне Муниципальным советом Детройта и призвавшей во всем довериться Комиссии по атомной энергии, радиационному контролю и National Motors однако, невзирая на все успокаивающие заверения, без паники все же не обошлось. Отдыхающие из приозерных коттеджей, вынужденные задерживаться довольно надолго, чтобы пройти осмотр, в конце концов спешно сворачивались и уезжали в высвояси. Даже после того, как выяснялось, что у них все чисто, они все равно боялись общаться с кем бы то ни было из местных. Вокруг имевшихся в продаже счетчиков Гейгера возник небывалый ажиотаж. Хотя Ассоциация по поддержке прав потребителей в Детройте предупреждала, что некоторые недобросовестные производители наладили многотысячные поставки устаревших или бракованных счетчиков Гейгера, причем по чрезмерно завышенным ценам, люди считали так «лучше иметь хоть что-нибудь, что щелкает, чем не иметь ничего». Счетчик стал своего рода талисманом. Состоятельные жители Элджина возмущались. Что это еще за радиоактивность, против которой бесполезны их дорогущие противорадиационные убежища и меры гражданской обороны? Никакие воющие сирены не предупреждали о том, что кто-то разносит радиоактивную пыль на своей одежде. На Уинстрит в центре города, после того, как кто-то кому-то слегка прикоснулся, возникла потасовка. Люди перестали пожимать друг другу руки. На улицах появились лица в медицинских масках. Поначалу гнев горожан был направлен против National Motors. Каждое утро научно-технический и опытно-конструкторский центр подвергался варварскому разрушению. Там выбивали стекла, стены разрисовывали непристойностями, на подъездные пути в искусственный пруд посреди территории сваливали мусор. Когда вандалы дошли до крайности, National Motors объявила о консервации центра. Все исследования переносились в лаборатории Хайзел Парка, город в штате Мичиган и Университет Восточного Мичигана. Тогда жители Элджина нашли себе новую жертву. Добраться до Макса Прагера оказалось несподручно. Тогда кто-то вспомнил, что радиоактивную заразу разнесли по городу Старки. И они все еще в городе. Однажды вечером у них в гостиной разбили камнем окно и чуть не задели Карен. Осколком стекла Барни порезала лоб. Он выскочил на улицу, и увидел только фару, уезжающей прочь машины. Когда машина проезжала мимо уличного фонаря, он заметил в ней людей, сидевших сзади и спереди, однако номера машины не разглядел. «Это не дети какие-нибудь! — крикнул он, — а вполне себе взрослые!» Его душила ярость. Хотелось схватить кого-нибудь за горло. Он до того разозлился, что готов был убить любого... Но не сразу, из пистолета или ножом, а забить так, чтобы смерть была мучительной. Он хватил кулаком по дверному косяку, сперва одной рукой, потом другой, и молотил до тех пор, пока не отступил и не повалился обратно на диван. Карен увидела, что к камню привязана записка. «Убирайтесь прочь из Элджина», — прочла она, — «иначе мы вас спалим». — Этого я и боялся, — прошептал барни. — Они не отстанут, пока мы не уедем. Через неделю к ним в окно угодил еще один камень, а потом их дом дважды пытались поджечь. После второй попытки мэр Финни сообщил им, что отдал распоряжение начальнику полиции, чтобы тот приставил к их дому охрану в форме. — Это всего лишь временная мера, — извинился мэр, — пока все не уляжется. Он думал, Старки рано или поздно продадут дом и уедут из города, как другие сотрудники научного центра. — Мы не можем, — сказал ему Барни, — во всяком случае, пока не решится наше дело. Мэр Финни кивнул, изобразив лучшую из своих предвыборных улыбок с полуприкрытыми веками, как будто он счастливо кивал кому-то во сне. «Слышал, компания предложила вам неплохую сделку. Думаю, вы будете рады поскорее выбраться из этой передряги». «Не знаю, что вы там слышали», — сказал барни. «Только нам они предложили всего ничего. Мы с радостью продали бы дом и уехали отсюда сегодня же, но адвокат посоветовал нам не торопиться». Барни показалось что мэр того и гляди заснет на диване с застывшей на лице улыбкой, но тот фыркнул и поджал свои пухлые губы. «Я слышал от зятя мистера Энгстрема, что вы, ребята, пытаетесь сорвать изрядный куш на этом деле, и вам плевать, что по решению суда центр могут прикрыть, и куча здешнего народа может оказаться на улице». «Что за ерунда?» Какие ходят слухи? Поговаривают, даже, будто центр может переехать на юг, куда уже перебрались и другие компании. Да бросьте, вы не хуже меня знаете, что все это чушь. Центр откроют сразу, как только утихнет вся эта шумиха. Так-то, ну так. Да только многие беспокоятся о своей зарплате и считают, что за ее потерю в ответе вы, хотя отчасти. «По-моему, вы совершаете большую ошибку, не желая продать дом и убраться куда-нибудь в другое место». На прошлой неделе мы разговаривали с агентом по продаже недвижимости. Финни снова кивнул. Он слышал и об этом. Очевидно, у мэрии налажена прямая связь с каждым агентом по продаже недвижимости в Алджине. Город Алджин славился тем, что вел учет всех потенциальных приобретателей недвижимости, в точности, как в Гросспойнте, где действовала хорошо отлаженная поинтская система учета и контроля недвижимости, так что любая сделка изучалась здесь чуть ли не под микроскопом мэра, достославнее которого в Элджине еще никогда не было. «В таком случае, — недовольно проговорил Барни, — вам должно быть известно и другое. Агент сообщил нам, что покупать наш дом никто не желает, поскольку люди боятся что он все еще радиоактивный. — Ну, это не совсем то, что слышал я. Лестер Парксон сказал мне, что выставил этот дом по справедливой, хоть и несколько заниженной цене, учитывая сложившиеся обстоятельства. Он огляделся кругом с одобрительным видом, как бы по достоинству оценивая заботу хозяев о своем доме. — По справедливой цене? Барни понимал, что следует держать себя в руках, ведь он разговаривает с самым влиятельным человеком в городе. Но внутри у него все кипело, ему хотелось размазать эту сонливую улыбку по его роже, увидеть, как эта улыбка сменится изумлением, яростью, болью, как слетит маска с этого обрюзшего лица с глазами-буравчиками. — Двадцать тысяч долларов, по-вашему, справедливо, — Да у нас одна только закладная на пятьдесят тысяч. Мы в долгах по гроб жизни. Что же, по вашим словам, вы понесли ущерб вследствие радиоактивного заражения, и компания предлагает вам заключить с ней хорошее выгодное соглашение». Впервые брови у него пошли вверх, а улыбка была готова исчезнуть. Но Финни, в конце концов, только пожал плечами. «Что ж...» «Это ваше решение», — Барни подумал, что он хотел сказать роковое. «Хотя не думаю, что вы поступаете разумно. Начальник полиции Боннард пришлет к вам полицейского, и тот будет дежурить здесь круглосуточно, по крайней мере, несколько дней. А за это время, возможно, все уляжется. Но вы должны иметь в виду... В дальнейшем он не сможет охранять вас постоянно. Штат полицейских в Элджине не очень большой. Я попрошу у него разрешение на оружие. Мысль была дурацкая, тем более, что Барни никогда не посмел бы им воспользоваться. Он просто бровировал. Нет, даже не думайте, что начальник полиции пойдет на такое, — сказал Финни. Нам вовсе не нужно, чтобы какой-то парень, обиженный на всех и вся, разгуливал по городу с заряженным пистолетом. Полагаю, это ни к чему. Мы сыты этим по горло со времен массовых беспорядков». После ухода Финни Барни позвонил начальнику полиции и выяснил, что выдать ему разрешение на ношение пистолета, как и предупреждал Финни, означало бы способствовать нарушению общественного спокойствия. Невзирая на протесты Карен, Барни отправился в магазин спортивных товаров в центре Детройта, где его никто не знал, и купил двуствольный дробовик, а также пару коробок с патронами. Он не охотился ни разу в жизни и в последние дни несколько раз выезжал в лес, чтобы потренироваться в стрельбе по деревьям и жестянкам. Благо, частенько видел такое в вестернах и тренировался до тех пор, пока не почувствовал, что в случае необходимости Сможет запросто управиться с дробовиком. Все образуется, когда уляжется паника, уверяла его Карен. И когда снова откроется центр, через 2-3 недели люди и думать забудут об этом. Однако, Верн, хозяин автозаправки, где они покупали бензин и масло. Попросил их впредь заправляться на другой станции, потому что он теряет своих постоянных клиентов, которые боятся, что радиоактивная зараза попала из новой машины Старков на бензонасос. Барни начал было с ним спорить, и Малый согласился, что никакой беды нет, но клиенты, — заметил он, — народ далеко не всегда здравомыслящий. И пока люди боятся подцепить заразу, они будут шарахаться от его заправки, как черт от Ладана — а у него, в конце концов, четверо детишек и на подходе пятый. Барни швырнул деньги ему в лицо. Заведя машину, он так сильно сжал руль, что Карен подумала, уж не решил ли он дать по газам и сбить парня. Она коснулась руки мужа, он бросил на нее дикий взгляд и медленно двинулся обратно домой. То же самое было в супермаркете «Фудрайт». Мистер Харкнес посоветовал им отныне делать покупки в другом месте. А потом и в молочной Нортона отказались доставлять молоко к ним домой. Вслед за тем им позвонил разносчик газет. Он извинился и сказал, что другие его клиенты боятся, как бы он не подхватил радиоактивную пыль на веранде у Старков, если будет подходить к их дверь и брать с них еженедельную плату. Он готов бросать газеты им на лестницу с велосипеда, как делал всегда, но согласны ли они раз в неделю посылать на почту чек в уплату за доставку газет? Им все больше приходилось закупаться за городом и дважды в неделю ездить за продуктами в центр Детройта. Лишь немногие присылали им сочувственные записки. Одна дальняя родственница, Карен, из Гроспоинта даже прислала им посылку с фруктами. Звонил Нэт Уинтерс, интересовался, может ли он чем-нибудь им помочь. Наблюдая, как Барни разговаривает по телефону, Карен сперва замечала, что он держится настороженно, словно пытается угадать тайный умысел звонящего. Но когда выяснялось, что это всего лишь проявление заботы, Барни сразу смягчался. Единственными, кто заглянул к ним домой, была престарелая чита из соседнего квартала — мистер и миссис 70-летний бухгалтер-пенсионер и его женушка частенько махали им рукой с передней веранды, когда Карен или Барни проходили мимо. Как-то жарким вечером, Они нагрянули к ним с самым что ни на есть официальным визитом. Она была в бело-голубом ситцевом платье, украшенной цветами соломенной шляпе и белых перчатках, а он — в костюме и галстуке. Они принесли домашнее печенье и банку смородинового желе. По словам мистера Лоша, они хотели заглянуть раньше, чтобы спросить, не нужна ли им какая помощь. Карен пригласила их в дом и предложила остаться на чай. Сначала она боялась, что барни рассердится и скажет в ответ что-нибудь язвительное, но он завел с мистером Лошем разговор о погоде, африканском просе, падении облигаций займа, выпущенного школьным округом, а она обсуждала с миссис Лош рецепт приготовления печенья и заодно получила совет, как делать смородиновое желе. Через час... Когда старики ушли, Карен разревелась, и Барни пришлось ее утешать. Я хочу быть такой же, как они, Барни, когда состарюсь, такой же добрый и отзывчивый. Она заглянула ему в лицо, но мысли его казалось уже витали далеко-далеко, а в глазах читалась печаль. Барни пережил ранние стадии тошноты и кровавой диареи и всецело отдавшись работе поборол всю возрастающую слабость и депрессию. Он начал трудиться над несколькими новыми проектами, и самым главным была скульптура, которую он задумал много лет назад. Сморщенная фигура старого морехода с торчащим длинным пальцем и выразительным лицом удерживающего свадебного гостя и рассказывающего ему свою душесчипательную историю. Примечание. Имеется в виду герой поэмы «Сказание о старом мореходе» английского поэта Самуэла Тейлора Коллериджа. Годы жизни 1772-1834. Бар недавно решил, что «Альбатрос» обвивающий шею старика, был бы слишком нарочитым образом. А излишняя символика была ему ни к чему. Он хотел, чтобы образ выглядел истощенным, но не костляво бессильным, а олицетворяющим сильнейшую внутреннюю напряженность через согбенную шею, с лицом, озаренным животворно-трепетным чувством преодоления всепоглощающей муки». Он хотел, чтобы старик, рассказывающий свою историю, выглядел надрывно живым, и чтобы он удерживал внимание свадебного гостя своим сверкающим глазом. Этот образ и желание сотворить его снова завладели помыслами Барни, как это было в первый раз, когда он еще учился в школе. Его учитель английского, обожавший Коллериджа, зачитывал отрывки из его поэмы «Вслух», И Барни до сих пор помнил его голос, исполненный чувства, которые он силился сдерживать. Потом он про это забыл. Вспомнил только спустя годы, когда однажды промозглым вечером на площади Кадиллак к нему пристал какой-то пьяница в морском бушлате и вязаной шапке. Он попросил у него скрижащим голосом денег на выпивку, посетовав, что уже давненько застрял на берегу. Барни сунул ему десятку и в тот же вечер сделал первые наброски морехода. Но они ему не понравились. Исполненные муки, черты лица и рука все никак не хотели оживать. Что он тогда знал о страдании, жажде, зное и отчаянии? Он отложил наброски в долгий ящик и думать забыл про них, сосредоточившись на понятных образах. За низвергавшегося акробата он получил премию Детройского института, а за обессилевшего бегуна удостоился стипендии Университета Восточного Мичигана. И вот забытый образ вновь бросил ему вызов, как будто Барни сам вдруг познал жажду старика — почувствовал, как сгорает его плоть, и ощутил, что значит затеряться в безвременье, когда вчерашний день и завтрашний рассыпаются в прах точно иссохшая глина в его ладонях. Но все было не так-то просто. То, что он видел мысленно, в жизни не получалось. Образ упрямо не складывался, как и в случае с Венерой. Голова и ноги выходили какими-то чужими. В конце концов он в отчаянии отбросил в сторону все наброски и макеты и стал усиленно вспоминать образ того одинокого моряка, который остановил его однажды на улице. Ему хотелось снова проникнуться настроением, которое он испытал в тот раз, когда впервые услышал поэму «Кольриджа». Сначала Барни по привычке с головой ушел в работу, забыв про время, боль и все на свете. Берясь за новую вещь, он всегда чувствовал возбуждение, предвещавшее состояние сосредоточенности, завершенности восприятия и целенаправленности в жизни. Конечно, приятно сознавать, что вещь, которую ты закончил, получилась. Но куда важнее начать то, что владело тобой долгое время, и понимать, что дело спорится. Так было и с мореходом. На него ушло почти две недели, а потом стало происходить что-то ужасное. Реалистичная форма смотрелась неправдоподобно. Фигура выглядела кособокой, узловатой, и всякий раз, когда он переделывал морехода, тот нравился ему, только если его тело получалось вытянутым. И все же причудливые формы выходили гротескными, вымученными. Временами они до того искажались, что не было никакого смысла продолжать работу. Даже когда барни видел, что лицо и тело выглядят правдоподобно, его все равно одолевали сомнения, которые ему было трудно понять или преодолеть. Однажды у барни все никак не выходило лицо морехода. И вдруг его рука непроизвольно изменила у него форму рта, придав ему выражение лютой ненависти незадача. Теперь это был не многострадальный мореход, а грязный старик, ненавидящий весь белый свет. В страхе барни схватил резец и исполосовал лицо вдоль и поперек. Ему сразу стало не по себе, ноги подкосились, и, не ухватись он за спинку стула, непременно рухнул бы на пол. Держась за стену, Он побрел наверх. И когда поднялся в гостиную, Карен при виде его испугалась. Весь дрожа, барня опустился в кресло. Он почувствовал, что силы внезапно оставили его, как будто выбили заглушку, и вся энергия вышла вон. — Может, позвонить врачу? — Сейчас оклемаюсь. Такое с ним бывало и раньше, но стоило ему перевести дух — как слабость проходила, и он снова был в порядке. Однако так плохо ему еще никогда не было. Неужели то же самое чувствуют старики, когда оказываются при смерти? Да уж, дело дрянь. «Скоро пройдет», — заверил он ее. «Не беспокойся». Но врачи объяснили, что это результат накопления радиации в костях, и предупредили — Ему следует готовиться к тому, что подобные приступы будут повторяться все чаще. Сначала Барни старался больше узнать о воздействии радиации. Он часами просиживал в публичной библиотеке Детройта и обзванивал профессоров из мичиганских университетов. Того, что он мог вычитать из книг и понять, было недостаточно. Остальное же носило слишком технический характер — Монографии по радиационной биологии, основанные на обследовании людей, пострадавших от радиоактивного облучения высокой интенсивности, жертв сильнейших взрывов, как в Японии, и погибших в результате аварий в испытательных центрах и при разгоне ядерных реакторов, а также материалы по освидетельствованию жителей Маршаловых островов. Основанные на исследовании радиоактивных осадков, выпавших вследствие ядерных испытаний в 1956 году, равно как и работников, обслуживавших ядерный реактор, который взорвался в айдахо Фолс. Примечание. Маршалово острова, архипелаг в Микронезии, северо-западной части Тихого океана. айдахо Фолс город на юго-востоке штата Айдахо, в его окрестностях, на западе, Расположена лаборатория ядерных реакторов. Однако ничто из вышеупомянутого не шло в сравнении с их случаем. То, что постигло его и Карен, больше походило на одну из мелких производственных аварий. Впрочем, сведений о них было очень мало. Вроде происшествия с работницами часовой фабрики, у которых после того, как они наносили радиевую краску на циферблаты часов, обнаружились признаки радиационного отравления. Барни начал задумываться, сколько же народу, работавшего на компании, где использовались радиоактивные изотопы, подверглось облучению и к старости заработало себе рак. И сколько болезней, принимавшихся по неведению за обычные заболевания крови и костей, на самом деле было вызвано радиоактивным облучением. Сведений о последствиях производственных аварий было опубликовано так мало, что он стал подозревать уж не виной ли тому тайный заговор между правительством и промышленными компаниями, призванный замалчивать все подобные случаи.